Спасибо. Катю убрала права в поясную сумочку и джип троллсы с места. Оишник проводил его взглядом. Генерал-лейтенант Диктерёв сидел в большом доме и был существенно круче, так что пронёсу Сохроброва. А на Мираны и Судзу, как у всех простых смертных, и сам ни почём не подумаешь, что генерал, так седоватый пожилой дядька. А в Швеции, между прочим, Заметила Катя: "Юный сержант министра внутренних дел штрафанул за превышение скорости, и тот заплатил. Да потом ещё в прессе оправдывался". "Ага", сказал генерал. "Вот куплю себе хаммер", вздохнула Катя мечтательно, когда ныряли под Контимировский мост. "И Храброва с его мерином вместе или искунца поймаем, и не вам отдадим, а на Храброва напустим". В это время по встречной полосе промчалась вполож залепненной снегом серая Нива. Ни Кати, ни генерал Дикателейов на неё никакого внимания не обратили. Там памятная суббота началась для Валерия Александровича Жукова с телефонного звонка, протрещавшего в половине 8:00 утра. Обычно Жуковы на ночь телефон выключали. Дело в том, что их номер всего одной цифрой отличался от номера ближайшего отделения милиции. То есть звонки с просьбами срочно прислать наряд или выяснить, за что задержали какого-то, были постоянным и привычным явлением повседневности. При этом меддра телефонной системы жили по своим собственным непостижимым законам. Звонки, как грибы, шли слоями. Иногда Жуковых никто не тревожил по 2-3 недели подряд. Иногда же милицию требовали по пять раз за день или что гораздо неприятнее за ночь. Поэтому с вечера телефонная вилка обычно выдёргивалась из розетки. Периодически об этом забывали, особенно в периоды очередного затишья. Порой такая небрежность проходила безнаказанно, порой уже. Алло! Жуков в одних трусах выбежал в коридор и схватил трубку, спросоня чуть не уронив аппарат. Он был внутренне готов произнести обычное: "Это не милиция, выдернуть вилку и отправиться досыпать". Хотя после драматичного спринта босиком по холодному полу и неизбежных расспросов жены досыпание делалось проблематичным. Однако вместо встревоженных или, что тоже бывало, полупьяных излияний из трубки послышалось нечто совершенно иное. "Ты на всех так гавкаешь-то?" Долетел с комендантского аэродрома раздраженный голос Жукова старшего. Или только на отца. Извини, батя. Валерий Александрович потер пальцами переносицу и опустился на край табуретки, зябко поджимая босые ступни. Отец звонил ему не особенно часто, но если уже звонил, то трубку укладывал не раньше, чем через полчаса. Извини, повторил он. Мы тут спим еще. Я сорвался, думал опять милицию требуют. Спети, белый день на дворе, буркнул отец. За окнами стояла чернильная зимняя тьма, но для пожилого человека это была мелочь, не стоившая, чтобы принимать её во внимание. Тоже взяли моду дрехнуть до обеда с ран один. Твоя бабушка в час ночи ложилась, а в 3 уже вставала корову доить. Жукова старшего звали Александром Васильевичем. Если учитывать ещё фамилию, Он приходился частичным тёзкой сразу двум знаменитым полководцам и тем немало гордился. И надо ли говорить, что Норов у него был у датам обоим великий. Сын сорока пятилетний доктор наук только тихо вздохнул и приготовился ждать, чтобы родитель завершил общий педагогическое вступление и перешел к конкретным проблемам. Спорить со стреком было бесполезно, равно как пытаться внушить ему уважение к иному образу жизни. Так ты что не слышишь, как я говорю? взорвался Александр Васильевич. Жуков младший снова потерпел несчастие и вроде бы догадался. «С зубами что-нибудь? спросил он осторожно. Что-нибудь? Не свозил меня тогда к доктору, а теперь.